и вдруг под ногой нащупалось что-то ровное, твердое. — Вот она! — сиплый радостно воскликнул он. Вылезший за врага на дорогу, он постоял, замученно дыша, опустил в снег саквояжи и перекрестился. — Слава тебе, Господи! поднялся к саквояжи, пошел вперед, Но не прошел и на двадцати шагов, как что-то выдвинулось из снежной тьмы и нависло прямо над ним. Тараща глаза, доктор различил вверху нечто похожее на ствол накоренившегося дерева, облепленный снегом. Он стал обходить слева и вдруг различил за этим стволом что-то большое, широкое, занявшее всю дорогу.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 Но, потрогав рукой, он понял, что это не сено, а снег. Таращась, доктор попятился назад и вдруг, различив вверху непонятной снежной громадины подобие человеческого лица, понял, что перед ним чудовищных размеров снеговик с огромным торчащим снежным фалосом. «Господи!»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 Из темного капора пахнуло лошадиным теплом, в нем заворочались, схрапнули, заржали, и голос перхуши произнес «Доктор!». Доктор ошалело смотрел в капор, протянул руку, тронул. В капоре, свернувшись калачиком, обложившись лошадями, лежал перхуша. «Ты... как это?» — просипел доктор. «Полезайте сюда!» — заворочился теснясь Перхуша. «Тут тепло! До утра недолго осталось. Переждем!» Доктору страшно захотелось в это темное тепло, сладко пахнущее лошадьми. Торопливо и неловко он полез в капор. Перхуша стал прибирать к себе лошадей, освобождая место для доктора. Доктор с трудом втиснулся, сразу перевши своим ледяным подбородком согревшийся лоб Перхуши, придавливая ногами и руками лошадок. Они беспокойно ржали. Перхуша помогал им выбираться из под гарина. Не бойсь, не бойсь. От втискивания большого тела доктора капор затрещал. Лежавший на правом боку Перхуша теснился как мог,